Глава шестая. Будни и праздники. Яна. Ну что, определилась с платьем, Ян? Сестра устало опускается в кресло, пялясь на меня вопросительным взглядом. Они слишком откровенные, что ли? Неуверенно делюсь своими впечатлениями, в который раз перекладывая на кровати платье за платьем. Вик, может, я дома с Тимкой посижу? Устремляю на нее умоляющий взгляд. Костя в командировке. Мне без него неудобно по вечеринкам шастать. Мы же только обручились пару недель назад, а я уже ищу приключения на пятую точку. «С ума сошла?» — возмущается Вика. «Ты что же, считаешь, что, составив мне и Андрею компанию на вечере, предашь этим своего жениха?» «Да вы без году неделя знакомы. Куда ты спешишь?» «Тебе полезно хоть изредка вращаться в таких кругах, общаться с успешными людьми, расширять круг знакомых. Ян...» Не дури. Константин умный парень, сам занят продвижением своего дела, и тебе нужно себя продвигать. Я не хочу, чтобы ты зависела от мужчины и тем более жертвовала своей карьерой, ожидая его приезда домой в фартуке и с кексами в руках. Даже я этого не делаю. Хотя Андрей был против открытия ресторана, но все же пошел мне на уступки. Я не сижу дома без дела и не прожигаю его деньги на маникюр, педикюр и прочие женские нужды. Я могу сама себе обеспечить эти тетрады, Вик, я тоже не сижу дома без дела. Меня захлестывают какие-то неприятные эмоции, и Ярванов вздыхаю, отбрасывая очередной наряд в сторону. К чему этот разговор? Ты прекрасно знаешь, где и чем я занимаюсь. Просто не привыкла я к таким мероприятиям. Мне проще проводить время, фотографируя беременных мамочек и малышей. Ян, ты меня неправильно поняла. Поднимается с кресла и подходит ко мне, обнимает за плечи. Тебе с правильными людьми общаться нужно. Ты ведь не только фотограф, ты же у нас еще и дизайнер. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Проехали, Вик. Обвожу взглядом десяток дорогих нарядов и выбираю бархатное зеленое. Прикладываю к фигуре платье, задумчиво рассматриваю себя в зеркале. Давай, я на этом остановлюсь. Нет, мгновенно оспаривает мой выбор сестра, предлагая свой вариант: коричнево-пурпурное с кружевным верхом и открытой спиной. То, что надо. А это будет тебя стареть. Даже я его не ношу. Вручает мне откровенное и в то же время элегантное длинное платье, забирая другое из рук. И вот эти золотистые босоножки на высокой шпильке. Выуживает из коробки шикарные ходули, окончательно сбивая меня с толку. «Да я на них ноги переломаю. Нет чего-нибудь попроще?» Вика хмурится, настаивая их принять. «За пару дней наловчишься. Хватит ныть. Мне тоже нелегко. Я с этим благотворительным ужином сойду с ума». Ресторану всего два года, но организаторы благотворительного проекта выбрали именно мой среди других достойных элитных заведений. «Андрей подсуетился?» – спрашиваю, зная наперед ответ. «Да?» «Да. Сказал, что это отличный пиар, и такой шанс нельзя упускать. На ужин приглашены владельцы крупного бизнеса. У меня голова идёт кругом. Вот уже два месяца мы обучаем знаменитостей работать с гостями за столиком. Заставляем и разбираем вместе с ними специальное меню. Каждому нужно разжевать, чтобы не обиделись. Кто все эти люди?» Интересуясь, опуская свой вечерний наряд на кресло рядом с кроватью, разные сестра убирает в шкаф свою одежду, продолжая делиться информацией. Известные спортсмены, фитнес-тренеры, актеры, телеведущие и предприниматели не все захотели участвовать, но даже те, что согласились, доставили немало хлопот. А деньги? На что они пойдут? Снова на поддержку амурских тигров или атлантических моржей? Скептических мыкаю я, отдавая Вике коробку с черными туфлями. Все заработанные ими чаевые уйдут на поддержку тяжело больных детей. Но «Ну、это же отличный жест! Поддерживаю идею. Толстосумы должны же когда-то и деткам помогать, не только яхты и целые острова скупать. Грохот в гостиной заставляет нас с Викой вздрогнуть. Тим! кричит сестра и бросается к выходу из гостевой спальни. Я за ней. Ноги и руки дрожат, поскольку в доме воцаряется полное затишье. Тимка, ты что делаешь? Вика задает сыну вопрос, подмечая у стены разбитую фарфоровую вазу. Кажется, Андрей привез ее из Шанхая. На шум из кухни прибегает Наталия, оценивает ущерб, хватаясь руками за голову и что-то тихо бормочет. Я же наблюдаю, как Тим виновато хлопая пушистыми ресничками взирает на маму из-под лобья, крепко сжимая ручонками руль своего недавнего подарка. Гоняю. Не ушибся? Сестра подходит к нему и опускаясь на корточки осматривает его с головы до ног. Не, ма, когда на улице можно будет кататься? Когда грязь высохнет? Разочарованно вздыхает хозяйка дома. Я хочу гонять, как дядя в телевизоре. Это очень опасный спорт, сыночек. Так гонять нельзя. Смотри, что ты натворил. Папа расстроится. По сему нельзя. А Низин не боясье. Продолжает Тим, не внимая маминым словам. Я за тебя боюсь. Этого достаточно. Ма, когда я выесту, я тану госиком. Округляю на вредину глаза, вспоминая, с чего все началось три года назад. Ох ушите предпочтения, что мама, что сын. Одного поля ягоды. А кто будет проектировать новые дома? Интересуюсь у Тимофея, подходя ближе. Пападей. А ты, значит, гонщик? Усмехаюсь ему, принимая взамен самую обворожительную улыбку. Угу. Буду гаять и давать отагловы. И ж ты какой шустрый! Отходит от шока Наталья. Тимофей, тебе пора кушать и в кроватку спать ложиться. Не хоси у спать, папа, дед не спит и я не буду. Мозное мультики посмотрю. Тим, в последнее время ты слишком много капризничишь, журит его мать. Пообедаешь и пойдешь спать. Ты слышал меня? Сестра выравнивается в полный рост, чтобы посмотреть на настенные часы за углом. Я уж излослый, я пластистую, выкрикивает Исайев младший, нажимая педаль газа. Машинка вжикая срывается с места и ударяется передним бампером в ближайшее кресло. Вик, давай я им займусь. Няня вот-вот должна подъехать, а ты пойди пригласительное подпиши. Что бы я без тебя делала, Енусь? Моя любимая Ворчунья устало потирает ладонями лицо. И это ты у меня спрашиваешь? Подхожу к ней, обнимая ее и укладывая голову сестры на плечо. Это я должна тебе задавать подобные вопросы. Тебе самой нужно немного отдохнуть. Вечер этот ваш не за горами.